Глава 5. Принципы лечения инсульта. Хочется ещё и ещё раз напомнить, что от раннего начала лечения зависят дальнейшие перспективы. В одной из рукописей композитора Ферранца Листа на первой странице было указано играть быстро, на второй очень быстро, на третьей гораздо быстрее, на четвёртой быстро, как только возможно. И всё-таки на пятой ещё быстрее. Так и в случае начала лечения инсульта начинать нужно быстро, как только можно быстро, и всё-таки ещё быстрее. Существует так называемое терапевтическое окно, когда проводимые мероприятия наиболее эффективны. Оно не так велико, всего лишь от 2 до 4 часов, а потом участок мозга отмирает окончательно. Причём самый лучший подход к лечению комплексный, об этом мы и будем говорить. Скажите, пожалуйста, а какой самый лучший препарат при инсульте? Наверное, большинство врачей мечтают о таком препарате. Если бы он существовал, то как и в случае с методами исследования, это было бы счастьем и для доктора, и для пациента. Приходится отвечать, что в этом месяце волшебных палочек не завезли. Самое лучшее, что можно предложить комплексное лечение. Лечение инсульта проводится лекарственными и нелекарственными методами. Лекарственное лечение инсульта. В тяжёлых случаях лечение инсульта начинается в отделении реанимации, где проводят неотложные мероприятия. С первых минут лечения необходимы общие мероприятия, направленные на поддержание жизненных функций организма, на профилактику и лечение возможных осложнений: эмболии лёгочной артерии, пневмонии, пролежней, кардиологических и других осложнений. Как на первых этапах лечения, так и в дальнейшем может возникнуть необходимость коррекции артериального давления или уровня сахара крови. Часто соответствующую терапию приходится проводить вместе с врачами других специальностей: кардиологом, эндокринологом. Иногда необходима искусственная вентиляция лёгких. В первые 2-4 часа особенно важно проведение лечения, направленного на борьбу с отёком головного мозга. В этот период ещё есть возможность частично или полностью вернуть к жизни пострадавшие нервные клетки. Для этого применяют растворы глюкокортикоидов дексаметазона или преднизолона. В современной практике лечения ишемического инсульта используют тканевой активатор плазминогена алтеплазу. Его применение эффективно в случае начала лечения не позже 3 часов от начала заболевания. В России этот препарат известен под названием Актилиза. Под его влиянием растворяются внутрисосудистые сгустки фибрина, препятствующие кровотоку. В клинических испытаниях показано, что именно раннее применение этого препарата даёт особенно хорошие результаты. Показано также, что на фоне внутривенного применения в первые 3 часа инсульта тканевого активатора плазминогена уменьшается число больных с тяжёлыми поражениями нервной системы. У многих пациентов, которых лечили по этой методике, неврологические и функциональные нарушения оставались минимальными или исчезали совсем в течение 3 месяцев наблюдения от начала заболевания. Пациенты с инсультом получают всеобъемлющее современное лечение в специализированном стационаре под наблюдением многопрофильной команды специалистов, подготовленной к работе с инсультными больными. Мультидисциплинарная команда, специализированная на лечении инсульта, включает врачей, средний и младший медицинский персонал с опытом работы в сосудистых отделениях и специальными знаниями по вопросам реабилитации. Для персонала специально составляются образовательные программы и создаются протоколы по уходу за больными. специально продуманные круглосуточные системы реагирования на чрезвычайные ситуации включают постоянный доступ к компьютерной томографии, наличие полноценной экспресс-лаборатории и возможность проводить тромболизис. Наиболее эффективный метод лечения инсульта комплексный подход, Помните, чуть раньше мы говорили о наиболее эффективном методе лечения инсульта, который называется комплексным подходом к лечению. Да, пациенты с инсультом любого возраста и тяжести заболевания, проходящие через специализированные инсультные отделения, подвержены меньшему риску смерти и инвалидизации по причине острого нарушения мозгового кровообращения. К сожалению, несмотря на явные преимущества таких специализированных отделений, даже в странах Западной Европы через такие отделения проходит не более 14-15% больных с инсультом. Многие пациенты поступают в стационар слишком поздно для проведения полного объёма лечебных мероприятий. И тем не менее, в любой ситуации Следует стремиться к проведению максимально возможного спектра лечебных действий. Существуют различные варианты специализированных инсультных отделений. Среди них выделяются отделения для приёма больных в острой фазе заболевания, требующих неотложной немедленной помощи, и отделения реабилитации, куда пациенты могут попадать на протяжении 1-2 недель после перенесённого инсульта. Если первые влияют в значительной мере на выживаемость пациентов, то вторые имеют большее значение для борьбы с последствиями инсульта и инвалидизации больных. При госпитализации больных с инсультом, помимо фактора времени, важно учитывать фактор госпитализации именно в специализированное инсультное отделение, а не в неврологический стационар общего профиля и не в общую реанимацию. Для предотвращения тромбозов в глубоких вен конечностей рекомендуется бинтовать ноги эластичным бинтом или использовать специальные компрессионные чулки. Возможно применение профилактических доз препаратов, понижающих свёртываемость крови, антикоагулянты. Для профилактики пневмонии рекомендуются дыхательные упражнения и по возможности раннее активизация больного. Длительность постельного режима определяется общим состоянием больного, стабильностью неврологических симптомов и жизненно важных функций. Постепенно, по мере улучшения состояния пациента, его переводят в специализированное неврологическое отделение и переходят к плановому лечению. А вот был случай. Мужчина 65 лет у которого периодически повышалось артериальное давление, на лето поехал жить на дачу. Как и многие мужчины, он не любил лечиться, особенно принимать лекарства. В собственном доме никогда не приходится сидеть без дела. Как-то вечером, потрудившись по хозяйству, он почувствовал себя как-то нехорошо. Стала неуверенной походка, и правая рука стала как-то не так подчиняться. Прибежавшая на зов о помощи соседка померила артериальное давление. Оно оказалось выше нормы. Наш пациент отказался от предложения соседей отвести его в больницу. А бригада скорой помощи, хоть и выехала сразу, но до дальней деревни добраться было непросто. За несколько часов слабость в руке сильно наросла, нарушилась речь. Диагноз инсульт. В данном случае всё обошлось хорошо. После проведённого в стационаре лечения наблюдалось хорошее восстановление. Пациент смог и в дальнейшем вести привычный образ жизни, выезжать в деревню. Однако теперь он регулярно измеряет артериальное давление и принимает назначенные препараты. А ведь могло быть совсем по-другому. Хочется попросить слушателей: не нужно испытывать судьбу. Следите за своим здоровьем, выполняйте назначения врача. В описанном случае, зная о том, что бригаде скорой помощи трудно добираться до отдалённых районов, увы так бывает, нужно было бы отступить от правила и воспользоваться любым способом, чтобы как можно быстрее доставить пациента в специализированный стационар. Лечение и профилактика тромбозов. Для лечения и профилактики повышенной свёртываемости крови применяются антикоагулянты лекарственные препараты, блокирующие свёртывание крови и тормозящие образование тромбов. Вообще свёртывание крови это очень сложный процесс. Препараты, уменьшающие тромбообразование, влияют на различные этапы свёртывания крови. Различают антикоагулянты прямого и непрямого действия, антиагреганты. Есть ещё и другие препараты, влияющие на свёртывание крови. Механизм действия антиагрегантов, к которым относятся ацетилсалициловая кислота и клопидогрел, заключается в препятствовании склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Для профилактики тромбозов многие пациенты успешно используют препараты ацетилсалициловой кислоты, тромбо-АСС, аспирин кардио, кардиомагнил и другие. Однако следует иметь в виду, что эти препараты неэффективны для профилактики тромбозов, связанных с фибрилляцией предсердий. Одним из самых распространённых антикоагулянтов непрямого действия является варфарин. который подавляет образование важных факторов свертывания в печени. В синтезе этих факторов огромную роль играет витамин К, а варфарин и ингибирует этот витамин. Эффект варфарина развивается через 3-5 дней и, соответственно, его действие прекращается после отмены препарата тоже через 3-5 дней. Варфарин принимают один раз в день в одно и то же время. При назначении варфарина важно подобрать эффективную дозу. Если назначить малую дозу, то риск образования тромба велик. Если доза велика, то может развиться кровотечение. Приём варфарина контролируется при помощи анализа крови на МНО международное нормализованное отношение. Это показатель свёртываемости крови в организме. Применение многих лекарственных препаратов, а также характер питания оказывают влияние на эффективность варфарина. Много витамина К содержится в зелёных овощах, зелени, зелёном чае. На фоне приёма варфарина важно не менять диету, чтобы организм ежедневно получал одно и то же количество витамина К. Диета, богатая витамином К, уменьшает эффективность варфарина. Если в пище витамина К становится меньше, чем обычно, то эффект варфарина увеличивается. На эффективность варфарина влияет приём многих лекарственных препаратов: антибиотиков, обезболивающих и других. А сам варфарин усиливает действие некоторых сахароснижающих и других препаратов. Помните, что варфарин не дружит с алкоголем. Поэтому контроль за свёртыванием крови при приёме варфарина должен быть тщательным. В начале приёма, при подборе дозы МНО контролируют каждые 3 дня. В дальнейшем 1-2 раза в месяц. Не обязательно ходить в поликлинику для контроля МНО. Можно купить специальный аппарат для его контроля дома. Целевые значения МНО определяет врач. Как правило, они находятся в диапазоне от 2 до 3. Существуют препараты при приёме которых не нужно контролировать МНО. К ним относятся Добигатран, Прадакса, Ривароксабан, Ксарелто и Апиксабан Эликвис. Основной их недостаток более высокая стоимость. Добигатран, Ривароксабан и Апиксабан Это антикоагулянты прямого действия. Первый понижает активность тромбина в крови, два последних препарата блокируют так называемый Ха-фактор свёртывающей системы. Антикоагулянтная терапия повышает риск кровотечения. К сожалению, когда мы назначаем препараты разжижающие кровь, то мы неизбежно увеличиваем риск кровотечений. Это могут быть желудочно-кишечное, маточное кровотечение, кровоизлияние в мозг. Будьте уверены, что врач всегда учитывает этот риск и делает всё возможное, чтобы его уменьшить. Во время приёма антикоагулянтов важно следить за стулом. Дёгтеобразный стул, чёрный жидкий стул признак желудочного кровотечения. требуют отмены антикоагулянтной терапии и немедленного вызова скорой медицинской помощи. Больший риск кровотечения у пациентов, страдающих язвенной болезнью. Из-за риска кровотечений большая ответственность лежит как на лечащем враче, назначающем антикоагулянтную терапию, так и на пациенте, который должен соблюдать рекомендации лечащего врача. Как правило, пациентам с язвой дополнительно назначают блокаторы кислотности, амепрозол и другие. Лечение и профилактика атеросклероза. Дислепидемия, повышение в крови уровня липидов, жиров, вызывающих атеросклероз. Клинически она, как правило, никак не проявляется, и Лабораторно в биохимическом анализе крови определяется повышение уровня общего холестерина, норма до 5 ммол на литр для здоровых лиц. Как правило, повышены ЛПНП, липопротеиды низкой плотности, норма до 3 ммол на литр. Их еще называют плохим холестерином. Есть еще ЛПВП, липопротеиды высокой плотности, хороший холестерин. Уровень триглицеридов не должен превышать 1,7 ммоль на литр для здоровых лиц. Холестерин, холестерол, жирный спирт не растворим в воде, но растворим в жирах, липидах, которые являются его переносчиками, транспортным средством по кровеносному руслу. Холестерин плюс жиры плюс аполипопротеины равно липопротеиды. Физиологическая роль холестерина. Главный компонент клеточной мембраны. Формирует оболочки нервных волокон. Важен для нормальной работы иммунной системы. Необходим для выработки гормонов надпочечников и половых гормонов. Важен в работе мозга. Участвует в выработке витамина D. Липопротеиды низкой плотности ЛПНП плохой холестерин. Они формируют атеросклеротические бляшки, которые сужают просвет сосудов и вызывают нарушения кровоснабжения органов. Высокий уровень ЛПНП в крови связывают с риском развития атеросклероза, инфарктами миокарда и инсульта. Липопротеиды высокой плотности ЛПВП хороший холестерин. Они удаляют холестерин из сосудистой стенки и тем самым чистят артерии. Высокая концентрация ЛПВП снижает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуемые нормы концентрации ЛПНП больше 4,9 ммоль/л. Больше 190 мг/дл. Уровень очень высокий. От 4,1 до 4,9 миллимоль на литр. От 160 до 189 миллиграмм на децилитр. Уровень высокий. От 3,3 до 4,1 миллимоль на литр. От 130 до 159 миллиграмм на децилитр. Уровень близкий к повышенному. от 2,6 до 3,3 ммоль на литр. От 100 до 129 мг на децилитр. Уровень близкий к оптимальному. Меньше 2,6 ммоль на литр. Меньше 100 мг на децилитр. Уровень оптимальный. Это нормы ЛПНП для здоровых людей. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний целевые значения будут дальше. Например, для пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда, инсульт, целевой ЛПНП будет меньше 1,8 ммол на литр. Более того, кардиологи вообще настаивают, что бывает только высокий холестерин, а нижней границы нормы нет. Чем ниже, тем лучше. Рекомендуемой нормы концентрации ЛПВП больше 1,55 ммоль/л. Больше 60 мг на децилитр. Высокий защитный уровень против развития сердечно-сосудистых заболеваний от 1,3 до 1,52 ммоль/л. от 40 до 59 мг на децилитр. Уровень средний. Меньше 1,3 ммоль на литр. Меньше 40 мг на децилитр для мужчин, меньше 50 мг на децилитр для женщин. Уровень низкий. Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень общего холестерина. Больше 240 миллиграмм на децилитр. Больше 6,21 миллимоль на литр. Уровень высокий. От 200 до 239 миллиграмм на децилитр. От 5,2 до 6,2 миллимоль на литр. Уровень пограничный. Меньше 200 миллиграмм на децилитр. Меньше 5,21. 17 сотых миллимоль на литр. Уровень желательный. Продукты с высоким и низким содержанием холестерина. Высокое содержание холестерина. Жирная свинина, печень, почки, мозги. Сосиски, колбасы, бекон, красная и чёрная икра. Жирная сметана, сыр, бисквиты, пирожные. Сливочное масло, сало, яичный желток. Низкое содержание холестерина. Белое мясо курицы, индейка, рыба, особенно морская. Мидии, овощи и фрукты. Йогурт, овсяное печенье. Растительное масло. Яичный белок. Часто считается, что холестерин будет высоким у тех, то ест много жирной пищи. А вот и нет. Примерно 25%, 200-250 мг поступает с пищей, а вот 75%, около 1000 мг образуется в теле человека. Таким образом, уровень холестерина зависит от наследственных индивидуальных особенностей организма. А значит, бывают такие ситуации, когда снизить уровень холестерина Только соблюдая определённые правила питания бывает невозможно. Дислипидемия ведёт к развитию атеросклероза, заболеванию артерий, характеризующемуся отложением холестерина в стенках сосудов. Откладывается холестерин в виде бляшек, сужающих просвет сосуда. Бляшки могут быть стабильными, что просто уменьшает кровоснабжение органа, к которому ведут эти артерии. а могут быть нестабильными, что приводит к её разрыву, к тромбозу, то есть к сосудистой катастрофе. Если это мозговая артерия, то происходит инсульт, коронарная инфаркт миокарда. Дислипидемия может быть первичной, передаётся по наследству. Члены таких семей часто в молодом возрасте переносят инфаркты или инсульты. Вторичная дислипидемия развивается вследствие наличия у пациента некоторых заболеваний, таких как сахарный диабет, гипотиреоз, заболевания печени и почек. Часто дислипидемия обусловлена употреблением большого количества животных жиров изо дня в день. Нелекарственное лечение дислипидемии. Следить за массой тела. Больше двигаться. Ограничить употребление животных жиров. исключить жирные сорта мяса: свинину, баранину, колбасные изделия, маргарин, сливочное масло, шпроты. Желательно отказаться от жирных молочных продуктов: сметаны, сливок, жирного творога. Отказаться от употребления спиртных напитков и курения. Следить за уровнем сахара в крови. Исключить психоэмоциональные нагрузки. Жирным сортам мяса следует предпочесть курицу, грудку без кожи или индейку. Надо есть курицу без кожи, яйцо без желтка. Желательно употреблять чаще рыбу, овощи, фрукты. Овощные салаты заправлять оливковым маслом. Одними из эффективных препаратов для борьбы с дислипидемией являются статины. О них много говорилось в предыдущих книгах серии Вспомним, что статины назначают при повышении уровня холестерина и ЛПНП, а тем, кто перенёс сосудистые катастрофы, инсульт или инфаркт миокарда, даже при нормальных показателях, с целью профилактики повторных острых ситуаций. Доказано, что они не только нормализуют липиды крови, но и увеличивают продолжительность жизни. Это что ж теперь придётся всё время таблетки пить? Никто ведь не удивляется, что ржавеющий механизм регулярно нужно смазывать, чтобы он продолжал нормально работать. А в нашем случае речь идет о препаратах, доказанно увеличивающих продолжительность жизни. На фоне терапии с татинами нужно контролировать печеночные ферменты АСТ, АЛТ и мышечный фермент КФК. Поскольку в редких случаях могут возникнуть явления, зависящие от индивидуальной чувствительности, в этом случае проводится корректировка дозы препарата. Современные статины, розувастатин, в меньшей степени вызывают побочные эффекты и используются в меньших дозировках. Нелекарственное лечение Немедикаментозное лечение это целый комплекс мероприятий: лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры, массаж, лечение движением, занятия с логопедом. Немедикаментозное лечение не только можно, но даже необходимо начинать даже в отделении реанимации. Сразу же важно придать рукам и ногам определённое положение. Иногда это так и называют Лечение положением. Дело в том, что очень часто после инсульта поражённые конечности стремятся занять определённое патологическое положение. Нога выпрямится, рука напротив согнётся в локтевом и лучезапястном суставе, а кисть сжмётся в кулак. Если ничего не предпринимать, то постепенно сформируется неправильная поза и специфические затруднения при ходьбе, когда нога не имеет возможности согнуться в суставах при шаге, будет описывать полукруг, а рука будет согнута и прижата к туловищу. Для простоты запоминания студенты-медики называют эту походку: "нога косит, рука просит". В запущенных случаях исправить ситуацию бывает уже невозможно. Вот поэтому уже в отделении реанимации нужно начинать лечение положением. в положении. В положении лёжа больную руку нужно отвести в сторону, выпрямить в локтевом и лучезапястном суставе, расправить, распрямить пальцы кисти, а большой палец отвести в сторону от ладони. В таком положении руку можно зафиксировать на несколько часов, например, мешочками с песком. Пострадавшую ногу напротив Нужно чуть согнуть и подложить под колено валик, а стопу зафиксировать в положении сгибания на себя, подложив между стопой и спинкой кровати какую-нибудь опору, чтобы стопа в нее уперлась, например, коробку из-под обуви. Очень полезно использовать специальный ортез или вырезать из тонкой фанерки шаблон по форме напоминающей кисть С выпрямленными пальцами и отведенным большим пальцем обложить его ватой и пребинтовывать больную кисть на 1-2 часа в день, чтобы предотвратить формирование патологического положения. Постепенно, в зависимости от самочувствия пациента, проводится активизация. Сперва нужно немного посидеть на кровати, потом посидеть дольше, потом в основном сидеть, иногда отдыхая лёжа. Чтобы пациенту легче было садиться самостоятельно к спинке кровати, можно привязать крепкую верёвку. Тогда ему будет удобно подтянуться и сесть. Для того, чтобы привыкнуть к сидячему положению в домашних условиях, иногда используется простой приём. Можно взять стул, положить его на кровать так, чтобы он упёрся ножками в стену, а пациент облокатился бы спиной на сиденье. Спинка стула окажется у пациента под одной из рук. Чтобы больному было удобнее, можно обложить стул подушками. И, наконец, наступает этап, когда можно постоять минутку возле кровати. Прежде чем встать после длительного постельного режима, нужно надеть эластичные чулки или забинтовать ноги эластичным бинтом для профилактики возникновения тромбозов в вен нижних конечностей. Но ну а дальнейшие мероприятия плавно переходят в реабилитацию. Иногда даже сложно сказать, где заканчивается лечение и начинается реабилитация, где заканчивается реабилитация и начинается профилактика. Это единый процесс. Каков прогноз после перенесённого инсульта? Прогноз инсульта зависит от объёма амертвевшей мозговой ткани и от того, в каком месте головного мозга произошёл инсульт. Отмечена закономерность: чем тяжелее неврологические изменения к концу первого месяца заболевания, тем менее вероятно полное восстановление. Двигательные функции наиболее активно восстанавливаются в первые 3 месяца болезни. При этом движения в ноге восстанавливаются быстрее и лучше, чем в руке. Если к концу первого месяца движения в руке полностью отсутствуют, то это плохой прогностический признак. Считается, что в подавляющем большинстве случаев через год после инсульта дальнейшее восстановление неврологических функций мало вероятно, хотя восстановление нарушенной речи может продолжаться несколько лет. В период реабилитации на первое место выходят не лекарственные методы. Конечно, ни в коем случае не будем забывать про сахароснижающие и гипотензивные препараты. Не менее важны в этот период массаж, лечебная физкультура, физиотерапия. А как долго нужно заниматься восстановительными мероприятиями, а нужно ли вообще тратить на это столько сил? В какой момент можно ограничиться приёмом лекарств? Особенно интенсивно восстановлением нужно заниматься в первый год после инсульта. В этот период восстановление происходит наиболее успешно. Тем не менее, бывают случаи, когда восстановление происходит и позже, поэтому и через год не нужно оставлять усилий. И снова вспомним про лучший метод лечения комплексный подход. В любом случае нужно продолжать полноценную реабилитацию как минимум весь период, когда происходят положительные изменения, а вообще-то поддерживать хорошие результаты нужно всю жизнь. А вот был случай, Как-то разговорились с хорошим знакомым. Выяснилось, что у его мамы 54 лет с юности ревматический порок сердца, а 8 лет назад она перенесла инсульт, и теперь правая рука и правая нога совсем не слушаются, и ходить получается только до туалета. При встрече мы не спеша побеседовали с пациенткой, обсудили план реабилитации. В дальнейшем потребовалось ещё не одна встреча и не одна беседа, чтобы поддержать энтузиазм и убедить пациентку не оставлять трудов. И вот через несколько лет стало известно, что в прошлом практически лежачая больная теперь выходит на улицу и иногда даже может дойти до ближайшего магазина. Это лишь подтверждает, что занудная регулярность при выполнении совсем не интересных действий может привести к очень хорошему результату. Советы родственникам. Когда с кем-то из близких случается инсульт, то изменяется жизнь всей семьи. Очень важно в трудное время быть рядом с родным человеком. Психологическая поддержка близких людей неоценима. С одной стороны, больному приходится смириться с тем, что болезнь уже пришла. Но с другой стороны, ему можно дать понять, что это совсем не конец, нужно только приложить усилия. И если рядом близкие люди, то период лечения и восстановления пройдёт легче. В первые часы и дни может возникнуть необходимость постороннего ухода за пациентом. Чтобы избежать пролежней, важно следить, чтобы матрас был ровный, на простыне не было складок. Систематически осуществлять гигиенический уход за кожей пациента. По мере восстановления постепенно нарастают и физические нагрузки на больного, и в этом случае помощь родственников трудно переоценить. Именно близкие люди могут помочь присесть, а потом и встать сперва около кровати, сделать первые шаги. Впереди может быть ещё долгая дорога, много лечебных процедур, массаж Ежедневная лечебная физкультура. Порой пациента охватывают не самые приятные мысли, и именно близкие люди способны поддержать, вдохновить и укрепить его на пути выздоровления. Постепенно нужно найти золотую середину, чтобы пациент с одной стороны не чувствовал себя беспомощным инвалидом, с другой стороны не оставался без помощи, когда она необходима. Важно не допускать перегрузок больного, необходимо выполнение посильных задач, помощь и сочувствие со стороны окружающих. Если инсульт всё же произошёл, самое главное не терять надежды и бодрости духа. Всегда стоит помнить, несмотря ни на что, жизнь после инсульта продолжается. Образ жизни после перенесённого инсульта Даже из казалось бы самого трудного положения можно найти выход. В прежние времена мудрые люди говорили, что в борьбе участвуют двое: врач и болезнь. На чью сторону станет больной, тот и победит. Иногда последствия инсульта проходят быстро, а порой от пациента требуется долгий ежедневный труд на пути к восстановлению. Лучше всего настроиться на длинную дистанцию. В любом случае вряд ли есть люди желающие болеть, поэтому помнить о профилактике нужно всегда. Цель лечения больного, перенёсшего инсульт, не только ликвидация остаточных явлений, но во многом профилактика повторного инсульта. Пожалуй, самая большая трудность во многих случаях в регулярности даже самых простых действий. Обратите внимание на слово действие. Хороший пациент знает, что на гвозде в ванной висит старый, добрый, такой привычный на этом месте массажёр. Но совсем другое дело снять его с гвоздя и не только начать, но и регулярно использовать по прямому назначению. При лечении, реабилитации и профилактике инсульта очень важен комплексный подход и занудная регулярность. так и с упражнениями, которые дал инструктор по лечебной физкультуре. И даже листочек лежит где-то на письменном столе. Ой, уже не лежит, куда-то делся. Нет, нужно с занудной регулярностью делать эти упражнения, так и в остальном. Не нужно забывать раз от раза. Пусть не очень на первый взгляд заметно, но будет получаться всё лучше и лучше. Главными критериями остаются здравый смысл и самочувствие пациента. Помним про золотую середину. Очень важно не лениться. Движение это жизнь. Но если в какой-то момент самочувствие не очень хорошее, то можно и сделать небольшую паузу. И ещё раз. Нельзя забывать о том, что произошедшая мозговая катастрофа это грозное предупреждение. И поэтому всегда нужно помнить о профилактике повторных инсультов. Уважаемые слушатели, если уж так случилось, что вы или ваши близкие перенесли инсульт, то тем более нужно обращать внимание на профилактику повторных эпизодов. Вы можете сами спрогнозировать риск возникновения повторного инсульта. Возьмите лист бумаги, И при прослушивании отмечайте баллы, если у больного присутствует тот или иной фактор риска. Затем просуммируйте баллы. Факторы риска. Возраст менее 65 лет 0 баллов. Возраст от 65 до 75 лет 1 балл. Возраст более 75 лет 2 балла. Гипертония 1 балл. Сахарный диабет 1 балл. Инфаркт миокарда 1 балл. Иная кардиоваскулярная патология 1 балл. Заболевания периферических сосудов 1 балл. Курение 1 балл. Перенесённая транзиторная ишемическая атака или ишемический инсульт Один балл. Показатель «три балла и более» означает риск рецидива более 4% в течение года. «Врага надо знать в лицо», сказал однажды Иосиф Сталин, отвечая на вопрос о том, почему он в 16-й раз смотрит пьесу Михаила Булгакова «Дни Турбиных». «Мы перечислили факторы риска, и обратите внимание, что большинство из них поддается коррекции». Если бросить курить, если со всей ответственностью отнестись к лечению артериальной гипертонии, сахарного диабета, следить за уровнем холестерина, то можно свести к минимуму риск повторного инсульта.